Одиннадцатый день. Утренний туман медленно редел. Из окна его спальни видно, как проступили дороги. Нескончаемой вереницей в город и по его улицам тянутся телеги, доверху груженные дичью, рыбой, горшками, рулонами грубого полотна. Острые глаза мрака выхватили крепких валов, что тянули тяжело нагруженные белыми мешками добротные телеги. Широкие колеса оставляют глубокий след в утоптанной до твердости камня земле. Это везут не горшки, а плотно уложенные мешки с крупной сероватой солью, что добывают кирками в горах. Следом двигались подводы с сушеной рыбой. Мрак даже уловил запах, от которого в животе голодно заворчало. А самой красивой показалась широкая подвода, где переложенные сеном блистали расписными боками глиняные горшки. Мрак вспомнил, сколько этих горшков и мисок бьется ежедневно. Подумал, что гончар возьмет неплохую цену за свой товар, ибо таких телег на Барбус надо не меньше трех ежедневно. Он усмехнулся, поймав себя на том, что мыслит, как настоящий царь-управитель, что вникает во все мелочи. День тянулся, заполненный разными мелочами. О Зауре он ничего не сказал, хотя Аспарт и Манмурт приходили с новыми хитрыми уловками, как поймать Заура. Однажды мрак видел верховного жреца в его белоснежных одеждах. Тот величественно прошествовал через зал, окруженный младшими жрецами. Донесся его ласковый, усовещивающий голос. Плавунец вещал о мире, дружбе, о вечных ценностях человеческой души. Плавунец подошел, с достоинством поклонился. Лицо его было строгое и торжественное. В глазах была ясность. Чувствовалось, что верховный жрец общается с солнечными богами. Мрак постарался напустить на себя как можно больше надменности, сделал лицо капризным и брезгливо оттопырил нижнюю губу. «Ну и что?» – произнес он капризно. «Опять за Заура не поймали!» Плавунец развел руками. Он опустил глаза, потом в лице что-то изменилось. Он снова осторожно поднял взгляд. «Не удалось, Ваше Величество», — ответил он смиренно. «Но ведь все разбойники когда-то допопадаются. Да Быть и Зауру в петле...» «Изловим», — пообещал мрак, глядя ему в глаза. и «Изловим обязательно». Плавунец некоторое время чересчур пристально всматривался в лицо мрака. Потом спохватился, уронил взор. «Да-да, Ваше Величество», — ответил он поспешно. Кто рожден для виселицы, тот в море не утонет. Но, ваше величество, я хотел напомнить вам о празднике Дня Саития. А что там не так? Ночью горожане выйдут на площади праздновать. В прошлом году городская стража сорок человек зверски избила, тридцать бросили в тюрьму, а среди них были и почтенные горожане. Мрак кивнул. но но и чего ты хочешь? Помягче бы, ваше величество. Только раз в году такой праздник. Лучше бы вообще убрать на этот день, даже на одну ночь, стражу из центра города. «Ага», — произнес мрак. «Ага, понятно. Так будет мягче, ваше величество». «Еще как», — заверил мрак. «Ты ахнешь, этот праздник они запомнят». Плавунец еще раз поклонился, с тем же величавым достоинством отступил. Мрак снова поймал быстрый цепкий взгляд. На лице верховного жреца читалось некоторое смятение, словно пытался вспомнить, где видел его величество раньше, или же кого ему напоминает, но вспомнить не мог. В этот раз обед накрыли почему-то в другом зале. Как и почему, мрак допытываться не стал, просто позволил себе отвести под волосатые руки и усадить во главу длиннющего стола. Там на возвышении самое высокое кресло с высокой спинкой, то есть и здесь трон. Цепким глазом определил, что накрыто ровно на сто человек, значит, избранные. В эти избранные входят, помимо его советников и военачальников, и Аспарт с Манмуртом, хотя и на самых дальних от него местах. Он поманил их пальцем, а когда оба, покинув свои места, приблизились, распорядился. «Вы оба, сядьте поближе!» Аспарт даже отступил на шажок, а Манмурт сказал деревянным голосом. «Никак нельзя, ваше величество!» «Установленные правила, исконные, идущие издревле, нашими славными предками, всеми коленами одобренные. Нет, это будет нарушение!» «Брехня!» — ответил мрак. «Это называется реформами, а не нарушениями». «А что ж тогда нарушение?» Мрак подумал, ответил уверенно. «Это, когда нарушают другие!» Слуги быстро и бесшумно меняли блюдо повинуясь движению бровей мрака истолковывая его гримасы, повинуясь сдвинувшемуся пальцу или почти неприметному кивку. Мрак начал с супа из бычачьих хвостов, потом пошла телятина, говядина с грибами, стерлядь, дикие утки, бекасы, вальшнапы, крепкий бульон, осетрина под красным соусом, суп из рябчиков, вырезка из серны, каштаны с красным вином, суп рыбный на мясном бульоне, буженина с соусом из каштанов – глухари и тетерки с салатом, суп прозрачный из телячьей головки, свежие грибы в сметане, фазан с салатом, головки сыра, стерлядь на белом вине, утка тушеная фаршированная, заливное из поросенка, карп жареный с соусом из орехов, зайца котлета из зайца, жареные мозги, стерлядь разварная котлеты свиные с горошком, трубочки со сливками, щука под соусом, грибы жареные, блины с семгой, пироги с семгой. Карп жареный с салатом, осетрины и лососина жареные с салатом, заливной из зайца, грибы тушеные, рыба печеная, щука с хреном, соус из каштанов, караси вареные и жареные со сметаной, жареный глухарь, судак разварной с соусом, мозги под соусом, блины гречневые, поросенок фаршированный, ветчина свежепросоленная, говядина тушеная, телячий рубец под соусом и с мозгами, грудинка вареная, курица с черносливом, соус из смачков с мозгами, Кисель из крыжовника, холодец из ягод, соус из репы с маслом, суп раковый, стерлядь, цыплята под соусом и с раками, судак с раковым соусом, жареные голуби фаршированные, суп из гуся, гусь фаршированный, поросенок с хреном и сметаной, окуни вареные под соусом, ветчина с зеленым горошком, уха из стерлядей, суп из осетровой головы, карп, печеный с соусом из орехов, Дикий поросёнок с салатом, кисель клюквенный, суп кровной из губя, крупные ерши жареные, судак с раковым соусом, суп из соленых рыжиков, караси жареные со сметаной. Он ел, ел, ел, а потом ушел мыслями в будущее Барбуса. Рядом стучали ножами Аспарта Манмурт. Еще дальше стук раздавался такой частый, что напоминал о дожде, что барабанит в окно. Аспарт спросил с беспокойством. «Что случилось, Ваше Величество?» «Да ничего», — ответил мрак удивленно. «А что не так?» «Да вы как-то сразу кушать бросили. Не больны?» «Наелся», — признался мрак с некоторым удивлением. «Сижу вот и думаю, представляешь? Я-то сыт, а моя бедная жаба сидит голодная!» Манмурт оскорбился. «Ваше Величество, на что вы намекаете?» «Что я тайком из ее мисочки того кушаю?» «Да нет». — пояснил мрак, — но она сейчас сидит там одна. «Это ненадолго», — утешил Манмурт. «Простите, ваше величество, я всегда хотел спросить, почему именно жаба?» «Не знаю», — пожал плечами мрак. «А почему бы нет? Жаба тоже человек. Я тоже жаба, если поглядеть как следует». «Ваше величество, это в каком же смысле? Иносказательно?» «Все мы жабы, в том или другом». Только прикидываемся разными тварями. Вот мы даже людьми. Ты ешь, ешь, тут всего много. У меня уже из ух полезло, а все равно ем, раз уж задурно. И все равно день проходил бестолково. Весь в каких-то паутинных мелочах, разборе никчемных жалоб. Дважды приходилось выходить даже во двор, самолично указывать, кто прав, а кто не прав. В извечном споре управляющих дворцом с властями, собственно, города. Наступил вечер, а спарт продолжал дышать мраку в затылок и едва не оттаптывал ему пятки. Даже когда мрак закончил, как он объявил, с делами и отправился в свои покои, а спарт преданно шел сбоку и на полшага сзади, закрывая своим телом и держа руку на рукояти меча. Впереди из полутьмы выступила темная фигура, закутанная в плащ. А спарт вздрогнул, рука молниеносно выдернула меч. Мрак сказал негромко, тихо. «Тихо, это свой». Фигура не двигалась, руки скрещены смиренно на груди, но Аспарт всем существом чувствовал дикую силу этого человека. Капюшон скрывал лицо незнакомца, но когда свет упал на широкий подбородок с косым шрамом, Аспарт тихонько вскрикнул. «Геонтий? А он как здесь?» «Я позвал», — объяснил мрак. «Аспарт, давай дуй на выход. У тебя что-то охрана разболталась. Да и вообще...» Да и все еще не сообщил, кто бревно скинул мне на голову. У меня до сих пор шишка на темени. Аспарт отступил. Глаза неверяще смотрели на гионте Ваше Величество, я не могу оставить вас с этим... Этим. Он все еще того, может выкинуть всякое. Мрак рыкнул. Ты что, думаешь, что я с ним не справлюсь? Это оскорбление, Аспарт. Иди, иди, мне нужно потолковать про одно дело. А если и ты будешь слышать... Я не буду знать, кто из вас проболтался. Аспарт повесил голову, удалился. Мрак сделал жест. Странник вошел в его покои, огляделся с подозрением. Мрак благодушно махнул рукой. Скидывай эту хламиду. Вон на столе еда, вино. Жри в три горла, а я пока тебе скажу, что надо делать. Геонтий всего лишь отбросил капюшон. Сел, но к еде и вину не притронулся. Его серые глаза внимательно следили за царем. «Чем вызвана такая таинственность, ваше величество?» Мрак вскинул брови. «А ты не знал?» «Нет, ваше величество». «Ха, ты даешь. Ты ж заговорщик, не знаешь? Замышляешь на мой трон, на мою власть, понял? Удавить меня мечтаешь. Или зарезать. Это я не выяснил, тут мнения расходятся. Один так говорит, другой эдак. А третий вообще глаза возводит. Мыслит, значится. Или не решил. Так что ты везде пребываешь?» Или пребываешь. тайна Сейчас ты встретился со своими злоумышленниками, выработал план, разделили кому чем владеть, из-за чего не драться. Да ты ешь, ешь!» Геонтий покачал головой. «Что-то кусок в горло не лезет, ваше величество». Мрак оглядел его с головы до ног. «Да? А чё ж такой толстый?» «И вот ещё. Ты должен сюда перебросить не меньше, чем тысяч пять хороших воинов». Геонтий ответил с недоумением. «Где я столько возьму?» «Хорошо», — отступил мрак. «Хотя бы три, но хороших, которые не только на конях перед бабами». «А, вот еще, чуть не забыл. Их надо в барбус, тайно. Одень богомольцами, паломниками, странниками, купцами. Да ты ешь, ешь!» «Спасибо, ваше величество», — ответил Геонтий совсем ровным голосом. «Что-то уж совсем перехотелось. И что мы будем делать?» Мрак удивился. «Трон захватывает, что же еще? Если кто и дознается, а такое скрыть будет трудно, служки поползут, то всем все будет понятно. Я тебе расскажу, где разместить отряды». «Да ты ешь, ешь!» «Спасибо, Ваше Величество, что-то горло уже давит. И что мои отряды будут там делать по вашему новому стратегическому замыслу?» Мрак развел руками, ахнул. «Ну ты даешь!» «Что за память у тебя, дырявая? А кто жаловался, что для флота нету грибцов? Я тебе даю десять тысяч крепких, здоровых мужиков, которых либо в петлю, либо на цепь и к веслам, а ты еще и нос воротишь!» геонти смотрел, ошалело. Потом краска вернулась в бледное лицо. Трясущимися руками схватил кусок мяса, с жадностью отправил в рот, запил великанским глотком вина и попросил с набитым ртом. «Подробнее бы, ваше величество, подробнее!» Мне ж звезды ничего на ушко не нашептывают. После разговора с Геонтием надо бы лечь до да заснуть. Вдруг что умное приснится? Но не смог одолеть соблазн. Перекинулся в волком, побегал по просторам спальни, выскользнул в тайный ход. Через полчаса вышел на ночную улицу под звездное небо. Город не спал. Он вообще никогда не спал. Только под утро затихал чуть-чуть. Но к этому времени вовсю работали булочники, Скрипели ворота колодцев, по воздуху плыли запахи свежего хлеба, а слуги всплескивали ведра холодной воды на каменные плиты мостовой, смывали грязь и дорожную пыль. Мрак двигался медленно, заглядывал в приглашающие раскрытые двери увеселительных заведений, вступал в разговор с запоздавшими гуляками. Правитель должен знать, чем живет город. На перекрестке улиц красиво и умело швырял нажив в воздух, и ловил, не глядя, бродячий жонглер. Потом в воздухе замелькали булавы, тарелки. В конце выступления он жонглировал глиняными тарелками, сразу шестью штуками, настолько хрупкими, что щелчок ногтем мог бы их расколотить в дребезги. Жонглер настолько легко и красиво ловил, подбрасывал и ловил, что ночные зрители уже не только хлопали, но орали и свистели от восторга, а в шапку на земле монеты полетели, как листья из дерева сорванные сильным ветром. Поймав последнюю тарелку, он сложил их стопкой, поклонился и сказал громко и хвастливо. «Я Нганасан седьмой, сильнейший из в Троецарствия. Никто не сможет сравниться со мной в моём искусстве». Ему хлопали, орали, но из толпы кто-то крикнул ревниво. «Подумаешь, Нганасан, а вот в Вантите говорят, есть жонглёры получше». Жонглёр покраснел от гнева, надулся, как боевой петух, заорал яростно. «Ложь! Всё ложь! Вот все эти монеты пусть заберёт тот, кто сумеет повторить хотя бы половину того, что я сделал!» Мрак поморщился. «Это нечестно, здесь же нет жонглёров!» — сказал громко. «Половину? Да я с закрытыми глазами сделаю то, что тебе не сделать и с открытыми!» Жонглёр онемел от изумления. Рот его распахнулся, лицо налилось кровью, стало багровым, как свекла. Зрители затихли, смотрели с интересом. Кто-то начал протискиваться поближе, ожидая не то состязания, не то драку. Жонглер с трудом выдавил из себя, задыхаясь от бешенства. «Вот все эти деньги, твои, если проделаешь хоть что-то с закрытыми глазами, чего я не могу сделать с открытыми». Мрак обратился к собравшимся. «Все слышали?» «Все!» закричали в толпе. «А ну-ка, покажи, что умеешь!» Мрак кивнул жонглёру. «Ну как? Не передумал? Признайся, что похвастал, и тогда не быть тебе в дерьме. Да и монеты останутся!» «Приступай!» закричал жонглёр яростно. Мрак усмехнулся, зачерпнул из-под ног горсть песка, закрыл глаза и, запрокинув голову, сыпал песок, пока не заполнил глазные впадины стоял стряхнул песок, открыл глаза и предложил фокуснику. Ну давай, повтори с открытыми глазами. В полном молчании он выгреб монеты из шапки, повернулся и пошел. А шум и веселые вопли догнали, когда он уже поворачивал за угол. Дорога вывела к крепостной стене. Ворота на ночь закрыты, но беспечная стража разбрелась по соседским бабам. А уличная стража сюда не заглядывает. Мрак подумал было распахнуть ворота во всю ширь, а завтра утром наказать нерадивых стражей, но махнул рукой. Был бы враг близко, здесь бы бдили. А на праздник дня Саития ворота вообще будут распахнуты. Десять тысяч головорезов войдут в город, спрятав ножи под одежду. Он поднялся на стену. Здесь тоже пусто. Над головой темное небо со множеством звезд. Нестерпимо яркая луна светит неестественно ярко. Земля поделена этим странным светом на яркие клинья и на совершенно черные, где тень, похожие на провалы в пездну. С востока показались крохотные валы. Мрак напряг зрения, валы двигались тяжело, широкие ремни охватывали их могучие груди. Они шли и шли, сразу по восемь в ряд. Копыта с натугой били в землю. За первыми рядами в землю упирались еще и еще могучие животные. Далеко вдаль тянутся рога и горбатые спины. Он все не мог увидеть, что же они тащат. Широкие ремни из толстой кожи натянулись, как струны, дрожат. К любому притронься лезвием ножа, сразу хлопнет, как пастушьим кнутом, оборвется. И, наконец, под лунным светом высветился вроде бы каменный блок. Он прошел по крепостной стене в самый конец, чтобы ветер шел на него. Носы жадно раздувались, ловили и складывали запахи. Лепили из них объемную, красочную картину, даже цветную, что дивно в ночи, когда все кошки серы. Но сейчас он видел целую сотню валов, что волокут по земле, вспарывая ее как плугом, огромную каменную плиту. Массивную, широкую. А вот сейчас, когда лунный свет высветил бог, он рассмотрел на камне те самые фигурки древних богов, демонов и чудовищ, что видел тогда в горах, когда посещал драконник. «Нет», — сказал себе трезво, — «не те самые». Немыслимо за эти дни приволочь эту плиту из такой дали. Она была где-то здесь. Кажется, он что-то о ней даже слышал. Она была здесь, спрятанная, или даже, возможно, забытая на тысячи лет. Но вот кто-то нашел, и сейчас что-то пытается с нею проделать. В груди похолодело, он успел подумать, что давно уже так не трусил при виде непонятного, необъяснимого. Не трусил даже при виде распахнутой пасти дракона, при виде разгневанных колдунов. Почти спокойно смотрел на богов, а с одним даже дрался. Но сейчас в груди похолодело, а вдоль ребер словно проползла ледяная змейка. Теперь видно, что по обе стороны плиты идут люди в темных одеждах. Капюшоны надвинуты на лица. Жрецы. Наверняка жрецы. Боги меняются, но жрецы одеваются одинаково, да и ритуалы у них одинаковые. И сейчас наверняка эту плиту волокут в некое священное место. Для жертвоприношений, что понятно. Плиты бывают разные, но вот для жертвоприношений почему-то у всех одинаковые. Во всяком случае, у всех есть вот эта канавка для стока крови. Он проследил путь, куда тянут валы, ахнул, а ледяная змейка превратилась в толстую змею и обхватила грудь. Там то место, где всегда ночь, где лунный свет уходит в землю без остатка. Мертвое поле. Поле, что пропиталось кровью настолько, что жителей по ночам душат кошмары, а дети рождаются уродами. Луна перешла на другую сторону неба. Скоро рассвет, но теперь мрак, протянув воображаемый путь плиты дальше, убедился, что ее в самом деле тащат на мертвое поле. Валы двигались ровным экономным шагом привычное таскать тяжести. Теперь он чувствовал всем телом, что мертвое поле не мертвое. А если и мертвое, но все же в нем есть какая-то своя жизнь, не человеческая, не животная. Но все же нечто смотрит из этого мертвого поля с яростью и неистовой злобой. И настолько мощный, что он не мог представить себе армию или вообще силу, что выдержал бы всплеск этой ярости.